Скайла провела проверку работы всех корабельных систем, затем встала, сняла с себя шлем и осторожно стала массировать пальцами виски. Устала. Панель управления весело подмигивала разноцветными лампочками. За главным иллюминатором плыла звездное покрывало. Яхта взяла курс на этриотические астероиды. Она вышла из рубки управления и тщательно задраила за собой люк. Пройдя в кают-компанию, она увидела Никласа, склонившегося над клавиатурой одного из мониторов. Рядом с ним стояла позабытая чашка со Стасой. Когда она вошла, он поднял глаза от экрана и улыбнулся. «Голодный? Еще бы!» – весело откликнулся он. «Я всегда голодный. Знаешь, потихоньку привыкаешь к положению пленника. Не всякому на моем месте попался бы такой миленький надзиратель». Она стрельнула в него укоряющим взглядом и сделала заказ машине. Себе она решила приготовить реприанскую рыбу в горячем перечном соусе, а Никласу – эштанскую долму, до которой тот был большой охотник. Подставив под горлышко автомата со Стасой пустую чашку, она опустилась на обитое подушками кресло напротив него. Черт возьми, когда он закончит смотреть на нее такими глазами, как будто она тут же должна раздеться и лечь под него». «Курс взят на Итриату», — с интимной улыбкой осведомился Никлас. Она протянула руку за чашкой. «Точно так. Я долго думала, прежде чем принять это решение. Суди сам. Что нам известно? Тарга блокирована, и мы можем только догадываться, в какой стадии там сейчас развивается мятеж. Мы знаем, что туда устремилась Или. Зачем?» Единственное разумное объяснение заключается в том, что она каким-то образом рассчитала, что стафу следует искать именно там. Хотя как именно она узнала, чёрт ее разберет. Если бы мы сейчас же направились туда же, то очень возможно попались бы прямо к ней в лапы. Соответственно, попался бы и Стаффа по прибытии. Ты сам прекрасно знаешь, что металл всем развязывает языки. «Значит, ты собираешься нагрянуть на Таргу, имея за спиной всю мощь флота компаньонов?» «Знаешь, если бы я был в тебя влюблён...» «Хватит!» Никвас хохотнул. «А чего ты? Кто в меня залил целый пузырек метола?» «Господь бог? Но ну, если серьезно, «Вторжение компаньонов на Таргу спровоцирует Тибальта!» «А что ты еще можешь ждать от этого бедняги? Берегись, душенька!» «Ты можешь положить сначала гигантской войне», Скайла глубоко вздохнула. «Ну и что? И положу, если надо будет. По крайней мере, меня будет согревать мысль, что первый выстрел прозвучал не с моей стороны. Мне не придется этого делать. Ведь мы обладаем правом свободного пересечения реганского пространства с невоенными целями». А с какими еще целями на взбунтовавшуюся планету может направиться флот компаньонов? с усмешкой спросил Никлас, приподняв иронично свои густые брови и топорщи усы. Скайла смерила его ледяным взглядом, который, однако, не произвел на него никакого эффекта. Я все равно решила сыграть. Кстати, у меня тоже есть к тебе кое-какие вопросы. Почему ты до сих пор не предпринял никаких попыток к своему освобождению, например? «Ты хочешь выглядеть идеальным заложником?» Ни разу даже не пнул ногой в запертую дверь своей каюты. «Мне не нравится смирение со стороны таких людей, как ты. Это наводит на размышления...» Он задумчиво улыбнулся и затем сказал. «Оставим эту тему. Поговорим лучше о Тарге. Если честно, то с ней-то дела обстоят неладно. Я не могу, конечно, указать на что-то конкретное, но детали, но...» Просто у меня такое чувство. Тебе это знакомо. Бывает, вроде ясно, как пустой экран компьютера, но шевелится внутри какое-то подозрение. Нет, брат, все на самом-то деле не так просто. Магистр Брайан чем-то очень встревожен. Я чувствую. Все планы, все прогнозы коту под хвост. Сначала вроде все было нормально, но как только Стаффа стал отклоняться от предсказанной и ожидаемой от него линии поведения, все пошло наперекосяк. Он внимательно взглянул на нее. «Есть шанс полагать, что, помогая тебе, я помогаю тем самым Сэдди. «А если нет такого шанса?» «Пока есть. А когда он станет исчезать, тогда и будем перестраиваться». Никлас почесал затылок и вздохнул. «Кванты, похоже, всех нас оставили на данный момент в дураках. Играют нами, как хотят. Я, вообще-то, должен был бы валяться мертвым в том переулке. Отлично помню, как расколол особый зуб и ждал вкуса яда и смерти, но... Кто-то свалял дурака, и в результате я остался жить. А если бы умер, ты бы не воспользовалась бы той информацией против нас, которую получила от меня под метолом. Что это?» «Счастливая случайность? Погрешность?» «Вот я сейчас спокойно разговариваю с тобой, шучу, смеюсь...» «А ведь ты враг мне!» «Но ведь все изменилось, правда?» — спросила Скайла и стала напряженно ждать ответа. Никлас не шевелился. «Расскажи мне, пожалуйста, каковы окончательные цели компаньонов?» «Занять первую позицию в свободном космосе?» «Предположим, что все это так. Что если бы компаньоны так и сделали?» «Рассеяли бы риганцев, затем молниеносным ударом переломили бы хребет сассанской империи. Какова была бы ваша реакция?» Никлас задумчиво покрутил пальцами кончики усов. «Все зависит от стафэ. Что случилось, Скайла? Почему командир, человек, совести в котором столько же, сколько в куске тергусского льда, внезапно рванул на Итарию? Как получилось, что на него напали в темном переулке?» Что обвинили в двойном убийстве и приговорили к рабскому ошейнику? Что стряслось с ним во время пребывания в пустыне? Перегрелся на солнце? Что? Человек, который прыгнул в мой авиагар с крыши здания службы внутренней безопасности, совершенно не походил на того надменного командующего, которого я изучал не один год. Расскажи мне, Скайла, все, что тебе известно. все, ибо многое будет зависеть от того, какой доклад я подам Брайану. «Очень многое». Машина загудела. Скайла поднялась с кресла, расставила на небольшом столике тарелки с дымящимся обедом и снова села напротив Никласа, глядя на него внимательными глазами. «Тебе не напоминает эта игру в одни ворота? Предположим, я выкладываю тебе информацию о командующем и компаньонах, а что я получаю взамен? Извини, Никлас, но я не на исповеди». Он долго и неподвижно смотрел на долму, источавшую восхитительный аромат, потом кивнул. «Ну хорошо, я скажу тебе, почему мне нужно это знать. Если со Стефой случится нечто, что изменило психологическую и душевную основу его личности, это могло бы иметь самый драматический эффект на отношениях с Эдди и компаньонов. «Вы не нужны нам», — уверенно заметила Скайла. Никлас откинулся на спинку своего стула и скрестил на груди руки. «Как сказать, как сказать...» «Допустим, вашей генеральной целью является покорение всего свободного космоса». «Что дальше? В чем состоит план командующего? Стать деспотом нового мира? Деспотом, которого он всегда так сильно напоминал?» «Если так, то ваша новая империя будет одной из самых недолговечных в истории человечества». О, «В смысле прогноза, вы всегда были сильны?» «Стаффа испытывает острейший дефицит человечности. Это очень скоро приведет к его отречению от престола. Не так сложно захватить власть, как ее удержать. Стаффа олицетворяет собой образ воина-покорителя. Его призвание рушить, а не строить. «Тогда подождите, пока мы сойдем с политической арены». Никлас покачал головой. «Все не так просто». Тебе известно что-нибудь о принципах системного анализа? Известно кое-что. Значит, ты должна догадываться, что человечество способно пережить еще только одну большую войну. Ту, которая объединит свободный космос. Той кровавой каши, которая заварится на идее революции против тирании звездного мясника, человечество не расхлебает. Мы выстраивали прогнозы различными путями, используя многие исходные. Тем не менее, результат всегда будет один. Угасание жизни на таких мирах, как Селена, Тергус или Фархом. Возможно, кое-кто уцелеет на таких планетах, как Тарго, Сасса и Рига. Но ресурсы человечества будут крайне истощены войной, и это не позволит выжившему держать цивилизацию хотя бы на прежнем уровне, уж не говоря о том, чтобы двигать ее дальше вперед. Эти люди будут обречены заниматься поисками пропитания среди унылых развалин, Допустим, нарисованная тобой перспектива в принципе верна, и что? Выражение его лица не изменилось. Не допустим, а так оно и есть. Мы можем дать тебе исходные цифры, можешь сама подсчитать. Тогда почему бы вам просто не укокошить меня и Стаффу, понадеявшись на то, что лишившись лидеров компаньоны перестанут представлять собой организованную силу, А потом просто ждать схватки между Ригой и Сассой, из которой победительницей выйдет только одна империя. Для Сэдди мысль о жизни под рукой Сассанского или Риганского императоров, если честно, представляется не намного отвратительнее, чем жизнь под пятой звездного мясника. Так какой же все таки у вас интерес к Стаффе? Он – ключ ко всему свободному космосу. Скажи Скайла, какого чёрта он отправился на Итарию и попал там в переделку? Что с ним стряслось? Зачем он сделал такую глупость? Он поломал все наши прогнозы. Стаффа хотел узнать, каково быть с человеком, Никлас. Седим медленно откинулся на спинку стула. В таком случае можно смело сказать, что он наелся от пуза, не правда ли? Не исключено, что, прибыв на таргу, он столкнется с еще большими неприятностями. «Ты хочешь сказать, что Сэди обманули меня?» «Нет, магистр Брайан всегда держит слово».